На следующее утро Ирма не вышла к завтраку. Из ее комнаты не раздавалось ни звука. Дэйв грустно посидел внизу в гостиной, но так ее и не дождался. Лучше всего ему думалось во время стрельбы, поэтому он взял лук и пошел в сад. Пришлось уйти в самый конец участка, чтобы сарайчик был не со стороны яркого утреннего солнца. Ирма зла на него. Это очевидно. Тьма, что почувствовала Дарья, была по его душу. Дэйв всадил стрелу в центр мишени. Вопрос только, что он-то сделал неправильно. Дэйв выстрелил вертикально вверх, подождал, пока стрела будет падать, и сбил ее вторым выстрелом. Ведь все же было прекрасно. Им так хорошо вдвоем. Дэйв со злостью всадил еще одну стрелу в мишень. От чего же теперь так плохо-то? Может, потому что хорошо было только ему? А плохо, потому что счастье Ирмы, как оказалось, даже важнее собственного?» На что же она за столом так среагировала? Он сказал, что не знает, сколько им еще здесь жить. «Но это же не от него зависит!» «Или все-таки от него?» Дэйв опустил лук и задумался. Они до сих пор здесь, потому что он опасается за ее жизнь и не хочет рисковать. Поэтому она бесится? Ну, конечно. Ирма хочет, сломя голову, броситься искать свою мать. Она столько готовилась к этой инициации, и все только для этого. Но это же безответственно. Так, рисковать сейчас. Это слово напомнило ему разговор с психологом в школьном коридоре. Он задумался. Берет ли он тут ответственный за ситуацию на себя? Или опять рубит топором? Скорее наоборот. Он впервые старается отвечать за кого-то, а Ирма машет кувалдой наотмашь и рвется в бой. Почему же тогда виноватым себя чувствует тона, не она? Дэйв выпустил еще три стрелы. В яблочко не попала ни одна, он слишком нервничал. Потому что она уверена, а он нет. У Ирмы есть цель, она прёт, к ней как танк. А какая цель у него? Просто быть рядом с ней в домике у моря? Ну вот он рядом, и что? Счастлив? Что не так? Может, дело как раз в том, что он действительно сам не знает, чего хочет? У него нет своей цели, не связанной с Ирмой. Дэйв начал методично расстреливать стену сарая, стараясь уложить стрелы так, чтобы получился смайлик. Что он обещал продавцу луков на турнире? Переплыть океан, перелезть через стену. Тогда он в это верил. А сейчас ему просто хочется быть с ней рядом и сделать её счастливой. Ему-то сырмо интересно, а ей рядом с ним? Как там говорила психологиня? Наличие цели — это показатель ответственности за себя самого. Вот у Ирмы ответственности хоть ведрами черпай. А у него? Он остановился и посмотрел в небо. «А что, если вывернуть ситуацию? Что было бы, если бы она не старалась стать лучшей, а поступила бы как брат? Сделала бы всё тяп и спокойно поселилась бы с ним в домике у моря, наплевав на обязанности княгини. Пекла бы пирожки и прекрасно себя чувствовала. Было бы ему интересно с ней». Да и впотряс головой. Он не мог себе такого представить. Это была бы не Ирма, а ведь он ведет себя сейчас именно так. Он остановился, а она рвется вперед. Вот ей и становится с ним неинтересно. Он пытается защитить, не выяснив, что на самом деле хочет она сама. В этом все дело. Если хочешь помочь, то сначала стоит понять. Этим его психологи не попрекала. Надо поговорить обо всем с Ирмой и выложить все на чистоту. Хватит таиться друг от друга. Пусть все выскажет. Он не будет обижаться, а постарается понять. Дэйв собрал стрелы и пошел к дому. Его сердце замерло еще на подходе, когда он почувствовал, что что-то не так. Он еще не осознал, что именно, но уже рванул к дому изо всех сил. Лишь через несколько секунд Дэйв понял, что его напугало. Окно спальнирма было открыто настежь, и ветер колыхал наполовину оторванную занавеску, свисающую теперь чуть ниже подоконника. Подбегая к дому, он вдруг заметил ярко-красное пушистое пятно в траве. Дэйв притормозил и поднял с земли небольшой шприц с ярко-красным пушистым помпоном на конце поршня. В каком-то фильме он видел, что такими же дротиками соснотворным стреляют в животных, когда хотят их временно усыпить. Проследив глазами за возможной траекторией полета, он понял, что тот вылетел из окна спальни Ирмы. Дейв наложил стрелу на тетиву и ворвался в дом. В гостиной был тот же беспорядок, что и вчера. Дверь на улицу распахнута. Дэйв помнил, что она была закрыта, когда он выходил из дома. Он помчался по лестнице вверх. Дейв миновал кем-то выбитую дверь в спальню Ирмы и ворвался в пустую комнату с луком на изготовку. И увидел измятое белье на кровати, сброшенное на пол одеяло и никого. Даже птица куда-то делась. ерму похитили. Чуть позже, немного придя в себя, Дэйв как мог по следам воссоздал картину происшедшего. Несколько человек, судя по ещё мокрым следам, выломали входной замок, из косяка торчали щепки, прошли на второй этаж, выбили дверь спальню Ирмы и выпустили в спящую девушку несколько дротиков. Она вскочила и, прежде чем вновь заснуть, некоторое время сопротивлялась. В ходе борьбы похитители оторвали занавеску и опрокинули тумбочку у кровати. Затем девушку вынесли на улицу. На дороге возле дома Дэйв обнаружил пятна крови. Его сердце сжалось от ужаса, но тут он увидел, что в дорожной пыли что-то блестит. Подойдя ближе, он поднял с земли металлическое перо с бурыми пятнами на лезвии и немного успокоился. На этом месте в бой за свою хозяйку вступил могол. Судя по всему, похитителям пришлось несладко. Они не смогли победить птицу, иначе бы ее трупик лежал бы где-нибудь рядом. Скорее всего, им пришлось спрятаться от моголов в закрытый экипаж. На дороге было множество свежих, отпечатавшихся в мокрой грязи, следов копыт и колес кареты, запряженной как минимум четверкой лошадей. Пастель Лирмы была уже холодной. Это означало, что бежать по следам похитителей никакого смысла уже не было. Ее увезли, когда он только начал стрелять. Как говорил Чиш, четверка лошадей мчится почти сорок километров в час. Даже будь у него конь, и умея скакать галопом, то вряд ли бы её догнал. Дэйв сидел на кровати Ирма, обхватив голову руками, и раскачивался. Потом вскочил и громко заорал, и швырнул о стену подвернувшийся под руку графин. Потом заорал еще раз. Это был просто нечленораздельный рев ярости. Странное ощущение. Что-то похожее он чувствовал, когда в нем закипала злость при виде того, как какая-нибудь сволочь обижала слабого. На сей раз это была не злость и не ярость, что затмевает разум и заставляет делать ошибки. Новое чувство было чистым и сильным. Оно дремало всё это время, спрятанное и сжатое на дне сознания, и до этих пор еще ни разу так ярко не проявляло себя. Теперь же оно распрямилось огненной пружиной вдоль всего позвоночника. Сжигающей волной прошло по всему телу и влетело в разум, подобно кавалерии, врывающейся через разбитые ворота внутрь обреченного города. Чистая ненависть. В его голове больше не было места страху, отчаянию и сомнениям. Ненависть сожгла их, как бумагу, превратив в пепел и рассеяв в воздухе. Его разум был холодным, чистым и опасным, как лезвие клинка. Он был уверен в себе и в своих действиях, как никогда ранее. Исчезли вообще все чувства. Дэйв воспринимал себя отрешенно, как будто смотрел со стороны. Остался только холодный расчет и уверенность в том, что делает. Они убили его мать. Они убили его отца. Они лишили его детства и родного дома. Они считают людей за скот, которые могут резать, когда и как захотят. И, наконец, они украли и хотят убить ту, что теперь ему дороже всего на свете. Он их уничтожит. Для этого ему не нужны неосторожный осторожный Норман со своей командой, ни Ян с остальной компанией. Они будут отговаривать его от поспешных решений. По сто раз всё взвешивать и слишком долго думать, прежде чем что-либо сделать. Дэйв же... И ясно видел всё, что будет дальше.